Глава 23. Утро дня благодарения, и я у себя на кухне готовлю обед вместе с Дианой, женой моего отца и Конни, матерью Ника. За последние годы мне надоела эта совместная готовка, равно как и гурманские замашки Дианы и стремление свекрови к захвату моей кухни. Но в этом году. В первый мой день благодарения в качестве матери-домохозяйки у меня, что довольно странно, нет собственнического чувства по отношению к этой трапезе, и я вообще-то рада стоять у раковины и чистить картошку, то есть выполнять наименее важную работу в иерархии дня благодарения. Мне приходит в голову, когда я таращусь из окна на наш обнесенный забором задний двор, что, возможно, у меня депрессия, но никак в рекламных роликах, где женщины не могут встать с постели и выглядят будто на них возили воду, а та, что выматывает нервы, изнуряет и погружает в почти полное безразличие. В безразличие к тому, приправим мы индейку розмарином или тимьяном, бегают ли дети по дому в спортивных костюмах или в шоколадно-коричневых вельветовых брюках и свитерах, присланных моей матерью В безразличие к тому, что накануне Ник работал опять допоздна, а этим утром мы поругались буквально на пустом месте. Это самый лучший вид ссоры при благополучном браке и наихудший при неблагополучном. «Тесса, дорогая, скажи, пожалуйста, у тебя есть белый перец?» спрашивает Диана, выдергивая меня из раздумий, и давая, как водится, понять, что это срочно, при этом щеголяя показным акцентом в духе Джеки Оу. Примечание. Жаклин Кеннеди во втором замушестве Анасис, 1929-1994 годы жизни. Конец примечания. На этой неделе она дала мне длинный список ингредиентов для всевозможных гарниров, Который будет готовить, но белого перца среди них не было. Думаю, есть, я указываю на буфет, должен стоять на второй полке. Слава богу, говорит Диана, черный перец никак не подходит. Выдавливая понимающую улыбку, я думаю, что Диана — сноб в буквальном смысле этого слова, ощущающий свое превосходство почти на всех фронтах. Она выросла в богатой и привилегированной семье, затем вышла замуж и развелась с человеком еще более богатым, и хотя изо всех сил скрывает это, я вижу, что она свысока взирает на массы американцев, имеющих средний достаток, а еще больше на нуворишей или парвиню, как она называет их шепотом». Ее не назовешь красивой в классическом понимании, но она поражает своей внешностью с первого взгляда. Высокая эффектная блондинка, которая выглядит на целых десять лет моложе своих 58, вследствие неустанного ухода за собой, маниакального пристрастия к теннису и нескольким подтяжкам, открыто и с гордостью обсуждаемым. Обладает она естественной грацией, приобретенной благодаря закрытым учебным заведениям, многолетним занятиям балетом и матери, которая заставляла ее ходить по дому, удерживая на голове тома энциклопедии. Короче говоря, в ней есть то, чего боится любая первая жена — рафинированность и искушенность без малейшей примеси пустоголовости и как таковую я изо всех сил презираю ее от имени своей матери. Однако Диана не облегчает мне задачу, так как любезна со мной и заботлива, потому, возможно, что у нее никогда не было своих детей. Она не жалеет сил на общение с Руби и Фрэнком, засыпая их подарками и искренне играя с ними в разные игры на полу, чего никогда не делают их бабушки. Дексу, который проводит День Благодарения с моей матерью в Нью-Йорке, старания Дианы кажутся подозрительными. Он уверен, что ее доброта во многом продиктована желанием покрасоваться перед нашим отцом и превзойти нашу мать, но мы с Рэйчел согласны, ее мотивация не важна, мы ценим результат. И сверх того, с Дианой мой отец спокоен и счастлив. Даже когда она жалуется, а она частенько это делает, он, похоже, рад устранить причину ее жалобы. Можно сказать, вдохновляется бросаемым ему вызовом. Помню, Эйприл как-то спросила, не чувствовала ли я между нами конкуренции, не подорвала ли она каким-то образом мой статус папиной девочки. Пока Эйприл не задала этого вопроса, мне как-то и в голову не приходило, что у нас с отцом подобные отношения. Он был хорошим родителем, Уделял первостепенное внимание нашему образованию, устраивал нам великолепные каникулы в Европе, учил нас запускать воздушного змея, вязать морские узлы и водить автомобиль с механической коробкой передач, но никогда не проявлял особой нежности или, как говорят, не чаял в нас души, подобно Нику в Руби. И мне кажется, это объясняется моими отношениями с матерью, тем, насколько я была привязана к ней даже ребенком. Отец словно бы чувствовал мое неодобрение и привязанность к женщине, которую он предавал, даже до того, как я поняла, что у него на уме. Поэтому в двух словах яркое появление Дианы на семейном фронте мало изменило наше с отцом отношения. Сейчас я наблюдаю, как она лезет в одну из своих сделанных на заказ сумок от Гаяра и извлекает оттуда вишнево-красные, украшенные драгоценными камнями очки в форме кошачьих глаз, очки, которые может носить только женщина типа Дианы. Она надевает их и внимательно смотрит в свою кулинарную книгу, которую тоже достала из сумки. При этом Диана напевает себе под нос неопределимый мотив — всем своим видом говоря, «Ну, разве я не очаровательна?» Вид этот усугубляется, когда в кухню заглядывает мой отец и подмигивает ей. «Дэвид, дорогуша, подойди сюда», — зовет Диана. Он повинуется, обнимает ее сзади, а она оборачивается и целует его в щеку, прежде чем целиком переключиться на суп из тыквы с серым орехом, который она готовит а Конни тем временем занимается индейкой, поливая ее жиром с ловкостью сельского жителя. В полную противоположность ультраженственному костюму Дианы с юбкой и блестящими на высоких каблуках туфлями из крокодиловой кожи, Конни одеты в брюки с эластичной резинкой вместо пояса, свитер цвета осенней листвы, украшенный брошкой с символом праздника, и туфли на шнурках, Они то ли ортопедические, то ли конь не пытается выиграть конкурс на самую уродливую обувь. Я вижу, что она не одобряет поваренную книгу Дианы, так как относится к лагерю, чей девиз никаких излишеств и рецептов. Особенно в день благодарения. В этом смысле, как и во всех остальных, она до предела традиционно Зависимая жена, считающая, что Ник, ее единственный ребенок, ходит по воде. Она и в самом деле называет его ребенком чудо, поскольку он появился на свет после того, как ей поставили диагноз «бесплодие». Учитывая это, а также то, что Ник оправдал и превзошел все надежды родителей на высокое положение, еще одним чудом являются наши с ней хорошие отношения но по большей части она делает вид, что одобряет меня, хотя я знаю, ее убивают, мое безразличное отношение к вопросам веры, особенно в деле воспитания детей, мое полуеврейское происхождение, мой отец еврей, и это, по ее мнению, делает ее внуков на четверть евреями, моя привычка подавать к спагетти магазинный соус». И главное, я хоть и люблю Ника, но в основном считаю, что звезд с неба он не хватает. Искренне довольна мной, она была похоже, всего один раз, когда я сообщила ей о своем уходе с работы. Какая ирония, если сопоставить со взглядами моей матери на данный предмет. Руку у меня сводит от чистки картофеля. Я перехожу к наполнению водой большой кастрюли, слушая два параллельных рассказа, Один о соседке Кони, которая сражается с раком яичников, другой — о недавнем путешествии девичники Дианы по спа-курортам. Тематическая связь между обоими повествованиями едва улавливается. Это единственная общая черта у Дианы и Кони. Обе они любят поговорить и непрерывно болтают о людях, которых я никогда не знала, называя их по именам, словно я хорошо с ними знакома. Раздражающая особенность, но так им проще общаться, поскольку это не требует почти никаких усилий, кроме редкого уточняющего вопроса. Следующие два часа проходят в том же духе, причем уровень шума нарастает, когда в кухню прорываются дети с игрушками, больше всего действующие на нервы, и в конце концов я пью одну за другой несколько кровавых Мэри. Кстати, это еще одна общая черта у Дианы и Кони, обе любят выпить. Поэтому к четырем часам, когда все мы садимся за стол, по крайней мере трое из нас на навеселе. Возможно, четверо, если считать отца Ника, Брюса, который выпил несколько порций капитана Моргана с Кока-Колой, но недостаточно разговорчив, чтобы проявить какие-либо признаки опьянения. Напротив, он сидит с угрюмым видом и, получив локтем в бок от кони, крестится и с короговоркой произносит свою обычную молитву. «Благослови нас, Господи, и сии дары Твои, которые мы получаем от щедрот Твоих через Господа нашего Христа. Аминь». Мы все бормочем «Аминь», пока родители Ника снова крестятся, А Руби им подражает, но делает гораздо больше прикосновений к себе, изображая, к моему изумлению, скорее звезду Давида, а не крест. «Итак», — восклицает мой папа, чувствующий себя неловко как по части религии, так и по отношению к родителям Ника, — «выглядит очень вкусно». Свою фразу он обращает к Диане, которая сияет улыбкой и кладет себе до камизма крохотную порцию картофельного пюре. Затем, и это всем заметно, отказывается от подливки, передавая ее отцу Ника. Разговор после этого заходит в тупик, за исключением невнятных восторгов по поводу вида и запаха блюд и дискуссии Фрэнка и Руби о том, что в их тарелках им не нравится. Затем, минуты через две после начала обеда, Диана встревоженно смотрит на меня и говорит, «Ой, Тесса, знаешь, что мы забыли?» Я окидываю взглядом стол, но не вижу никаких недочетов, довольная, что не забыла достать из теплового шкафа булочки, обычное мое упущение. «Свечи!» — восклицает Диана. «На столе должны быть свечи!» Ник бросает на меня раздраженный взгляд, который на секунду нас связывает, словно мы в одной команде, словно есть шутка, известная только нам двоим. «Я принесу», — предлагает он. «Нет, я принесу», — говорю я, уверенная, что он понятия не имеет, где мы держим подобные вещи. Кроме того, я знаю, как относится конья к тому, что ее мужчины встают из-за стола во время еды, по любой причине. Я возвращаюсь на кухню, и, встав на скамеечку, достаю из высокого шкафа два оловянных подсвечника, в которых так и торчат с последнего дня святого Валентина две едва начатых свечи. Затем выдвигаю ящик рядом с плитой, где мы обычно храним спички, и не нахожу их там, что вполне естественно для нашего неорганизованного дома. Закрыв глаза, Я пытаюсь представить, где в последний раз видела картонную книжечку спичек, одну из тех вещей, вроде английских булавок и зажимов для бумаги, которые находишь разбросанными повсюду, кроме тех моментов, когда они нужны, и вспоминаю, как ты вечером на прошлой неделе зажигала свечу в нашей спальне. Я бегу наверх, выдвигаю ящик моего ночного столика и обнаруживаю спички именно там, где их оставила. Запыхавшись из-за приступа небывалой физической активности, случившегося впервые за много дней, я присаживаюсь на край кровати и провожу пальцами по крышке спичечной книжечки, читая розовую четкую надпись. «Аманда и Стив. Любовь правит». Стив был одним из лучших друзей Ника во время учебы в медицинской школе. Сейчас он работает дерматологом в Лос-Анджелесе, Аманда же — модель. Он познакомился с ней у себя в кабинете, куда она пришла для лазерного удаления волос. Слова «любовь правит» стали темой их свадьбы на Гавайях, трехдневной феерии, в которой приняли участие и мы с Ником. Я тогда уже несколько месяцев была беременна Фрэнком. Эта ключевая фраза красовалась везде — на памятных открытках, на приглашениях и веб-сайте а также на холщовых пляжных сумках, бутылках с водой и пляжных полотенцах, раздаваемых всем гостям по прибытии на курорт. А едва пара принесла обеты, как самолет протащил над пляжем еще и вымпел с этим громким заявлением. Помню, Ник смотрел в небо, прикрыв глаза рукой и с насмешливым цинизмом шептал. «Эй, любовь правит, приятель!» Я улыбнулась ему в ответ, чувствуя себя немножко глупо из-за того, что на мгновение впечатлилось этим спектаклем, который Ник явно высмеивал, и одновременно испытывала гордость за нашу свадьбу, полную противоположность этой. Ник считался со мной в наших планах, но настоял на сдержанном мероприятии и я подчинилась этому его требованию отчасти из-за неловкости в связи с отменой первой своей свадьбы и пустыми тратами тех наших гостей, отчасти потому, что поняла, поверила, свадьба должна быть посвящена чувству между двумя людьми, а не превращаться в представление для массы народа. В результате У нас состоялась скромная церемония в публичной библиотеке Нью-Йорка, за которой последовал элегантный ужин в итальянском ресторане в Граммерси, где присутствовали только наши семьи и ближайшие друзья. Это был волшебный, романтический вечер, и хотя иногда я думаю, что платье у меня могло быть и понарядней, жалею, что мы с Ником не танцевали в наш свадебный вечер, но нисколько не раскаиваюсь по поводу того, как мы все устроили. Любовь правит, думаю я, медленно вставая и собираясь силами для обратного пути вниз и напоминая себе, за что должна поблагодарить. Примечание. По традиции каждый из участников праздничного обеда произносит слова благодарения за все то хорошее, что произошло в его жизни. Конец примечания. Затем, уже можно сказать на пороге, я замечаю на комоде Ника его Блэкбери, и меня охватывает искушение совершить то, от чего я всегда воздерживалась. Я говорю себе, что я смешна, и не хочу быть шпионящей женой-параноиком, для этого у меня нет причин. Потом тоненький голосок у меня в голове шепчет, нет причин, кроме его отчужденности, сверхурочной работы, охлаждения в наших интимных отношениях. Я качаю головой, отметая сомнения, ник не идеален, но не лжец, не изменник. И все равно я иду к телефону, До странности, поглощена желанием дотронуться до него, я беру его в руку, нахожу иконку почты и вижу новое сообщение, код 781, бостонский номер сотового телефона. Это, несомненно, коллега, убеждаю я себя, коллега-мужчина. Рабочая ситуация, которая не может подождать до завтра, во всяком случае, по мнению одержимого коллеги-хирурга. Я открываю текст сообщения со смешанным чувством вины и страха и читаю. «Тоже думаю о тебе. Жаль, что твой звонок пропущен. Буду дома около семи. Если захочешь позвонить еще раз, а до того времени — счастливого дня благодарения. Постскриптум. Конечно, он не испытывает к тебе ненависти. Как кто-то может тебя ненавидеть?» Я таращусь на слова, пытаясь определить, от кого бы это могло быть, кто не испытывает ненависти к Нику. Уверяю себя, что этому есть логическое положительное объяснение, даже словам «тоже думаю о тебе». И тем не менее голова у меня идет кругом, сердце колотится при мысли о неприятных возможностях самых неблагополучных сценариях. Я еще дважды перечитываю текст, слыша женский голос, видя смутное очертание ее лица, юную копию Дианы. Закрыв глаза, я подавляю панику, грозящую задушить меня, и приказываю себе остановить это безумие. Потом помечаю сообщение как непрочитанное, кладу телефон на комод Ника и возвращаюсь за стол со свечами и спичками. «А вот и мы», — провозглашаю я, — радостно улыбаюсь и ставлю свечи по обе стороны от главного блюда осени. Зажигаю их по одной, изо всех сил стараюсь унять дрожь в руках, а потом сижу и ем в буквальном смысле молча, только напоминаю детям об их манерах, да иногда подбрасываю топливо в огонь болтовни Дианы и кони. И все это время я мысленно прокручиваю этот текст, украдкой поглядывая на Ника и спрашивая себя — Смогла бы я когда-нибудь его возненавидеть?